Глава 4. Муж стоял спиной к Наталье, но ей не нужно было видеть его лица, чтобы понять: он раздражён, сердит и даже взбешён. Наталья лежала в постели, слабая, несчастная и измученная разрывающей голову болью, от которой темнело в глазах. Не помогали ни отвары Татьяны, ни лёд, который она прикладывала к вискам, ни порошки доктора Льва Александровича. Прости, Коля, пожалуйста, прости. поверь, мне очень жаль, что так вышло. Тихо проговорила она уже, кажется, в тысячный раз. Николай обернулся к ней, и лицо его было точно таким, окаменевшим от гнева, как она и предполагала. Не понимаю, как ты могла поступить подобным образом. Разве я о многом просил? Я всего лишь желал, чтобы самые родные, близкие мне люди приняли и полюбили друг друга, нашли общий язык, смогли тепло и дружески общаться. Дмитрий был против нашего брака, даже на свадьбу не приехал, как ты знаешь. Это причинило мне боль. Однако я отчасти могу понять его. Он был очень привязан к матери, а все эти досужи из сплетни, Николай поморщился и махнул рукой. Однако Дмитрий внял моей просьбе, оставил дела в Петербурге с намерением пожить здесь, познакомиться с тобой поближе. решился на этот шаг по моей просьбе. Не понимаю, к чему было устраивать этот позорный спектакль. Господи, ты пойми же, ты, Коля, не было никакого спектакля. Однако случилось и вправду немыслимое, такое, чего никто не мог ожидать, в том числе и сама Наталья. К встрече с сыном Николая Фёдоровича она готовилась со всей тщательностью, волнуясь и переживая Как пройдёт знакомство? Как сложится их отношения? Растает ли лёд недоверия с его стороны? Наталья надеялась убедить Дмитрия, что у неё нет и не было никаких корыстных мотивов, когда она выходила за Николая Фёдоровича, что она всем сердцем любит и уважает своего мужа. Верит, что Дмитрий найдёт в ней надёжного друга. Нет, конечно, говорить всё это ему в лоб она не собиралась. Это было бы смешно и нелепо, однако рассчитывала, что сойдя с ней поближе, Дмитрий поймёт, что она вовсе не дурной, корыстолюбивый человек, каким её пытались иной раз представить злые языки. Дом к его приезду сверкал, словно только что отлитая золотая монета, нарядный, вычищенный, блестящий великолепием. Он должен был произвести на Дмитрия Николаевича доброе Благоприятное впечатление. В кухне готовились его любимые блюда, а в комнатах, которые были отведены сыну хозяина, всё было устроено по его вкусу: богатая библиотека с книгами любимых авторов, ваза с антоновскими яблоками, которые он обожал, предпочитая им все прочие фрукты, на бюро красного дерева несколько пачек самой лучшей бумаги для записей, блокноты и записные книжки. Дмитрий пробовал свои силы на литературной ниве, возглавлял весьма известный в Петербурге литературный журнал Золотое перо, писал критические заметки под псевдонимом Д. Остроглазов, а в последнее время работал над пьесой под рабочим названием Блуждающие огни. Наталья оделась, как ей казалось, в подобающую строгой простотой и элегантностью тёмно-березовое платье модного но не вызывающего покроя, отделанное кружевом, скромная нитка жемчуга на шее и жемчужные серьги, и больше никаких украшений, за исключением обручального кольца. Глядя на себя в зеркало, Наталья сетовала, что выглядит чрезчур молодо, однако выражение лица, сдержанной манеры и ровный тон голоса должны были убедить Дмитрия, что она серьёзная женщина, которая заслуживает всяческого доверия. Анна осталась довольно собой, и когда пришло время спуститься вниз, была уже почти спокойна. Дмитрий прибыл во второй половине дня. Его проводили в комнату на втором этаже, чтобы он мог отдохнуть с дороги и переодеться к ужину, который должны были подать к 7 вечера. Наталья уже была в гостиной, когда туда вошли её муж и Дмитрий Николаевич. Они тихо переговаривались о чём-то. Николай улыбался чуть напряжённой, но счастливой улыбкой. Наталья знала, что он скучал по сыну. Они были совсем не похожи. Дмитрий пошёл в мать: простоватое лицо с широко расставленными глазами, обрамлёнными белесыми ресницами, крупный нос, лишённый благородства профиль, слишком широкий медвежий лоб. Впрочем, несмотря на далёкую от совершенства внешность, Непривлекательным Дмитрия назвать было нельзя. Он обладал высоким ростом, отличным сложением и густыми, слегка вьющимися волосами золотисто-соломенного оттенка. Позволь представить тебе мою супругу Наталью, проговорил Николай Фёдорович. Она улыбнулась и сделала шаг ему навстречу. Дмитрий тоже улыбнулся почтительной улыбкой и хотел что-то сказать, но не успел. Тут всё и случилось. навсегда разрушив то, что ещё не начало складываться внезапно комната за спинами мужчин начала меняться стена и дверной проём стали словно бы отодвигаться назад покрываться рябью таять картины камин и каминная полка настенные часы и столик на котором стояла ваза со свежими цветами пропали оставив вместо себя длинное уходящее вглубь помещение без окон, с каменными сводами, низкими потолками и стоящими вдоль стен столами. Опять началось, ахнула Наталья, вспомнив ту ночь, когда коридор исчез, превратившись в операционную. Господи, помилуй! она прижала ладони к щекам. Сквозь плотный туман доносился до неё встревоженный голос мужа. Наташа, Что с тобой, дорогая? Молодая женщина ничего не слышала, не воспринимала во все глаза, глядя на то, что происходило в комнате со сводами, похожей на пещеру. Столы, стоявшие вдоль стен, не были пусты. На них лежали люди, серые длиннополые хламиды, запрокинутые кверху лица, босые ноги. Покойницкая, еле слышно прошептала Наталья, мертвецы. О чём она говорит? Растерянно спросил Николай. Дмитрий пожал плечами. Он тоже не расслышал, да и вообще не мог сообразить, что происходит. Наталья вытянула руку, указывая в ту сторону. Отец и сын синхронно обернулись, но по всей видимости, ничего необычного не увидели. Там ничего нет, милая. Они прямо за вами. Почему вы не видите? Почему не верите? В отчаянии вскрикнула Наталья, когда муж шагнул к ней, желая её успокоить. Ты никогда не веришь мне. Как будто разбуженные её криками мертвецы, лежавшие на столах, один за другим стали подниматься. Безмолвные серые фигуры садились, опускали ноги на пол, поворачивали головы. Сейчас глаза не были зашиты, но легче от этого не было. Синевато-бледные, худые лица, обтянутые кожей черепа, раскрытые рты с остатками гнилых зубов. Один за другим мертвецы покидали столы и шли вперёд, прямо к стоящим спиной к ним Николаю и Дмитрию. Наталья до крови прикусила губу, силясь подавить крик. Мож быстро пересек комнату и приблизившись к ней, попытался обнять. Не понимаю, в чём дело, негромко проговорил он. Нервное напряжение должно быть. Николай протянул к ней руки, и в этот миг один из мертвецов, что подошёл ближе всех к Дмитрию, сделал то же самое, пытаясь ухватить молодого человека. Остальные обитатели мертвецкой тоже были совсем рядом, ещё немного, и они набросятся на Дмитрия. Не рассуждая, желая спасти его от гибели, Наталья увернулась от объятий мужа и рванулась к Дмитрию, который стоял совершенно обескураженный, не замечая возле себя перекошенного лица мертвеца, не чувствуя льдистых, как тистых пальцев, похожих на ветви уродливого дерева, готовых коснуться его горла. "Прочь!" закричала Наталья, не помня себя. "Убирайся!" Заставить себя прикоснуться к демонической твари было невыносимо. Вместо этого она, что была сил, толкнула Дмитрия в сторону. Тот, конечно, не ожидал такого, а потом упокачнулся и с трудом, удержавшись на ногах, налетел на стоявшую рядом катку с пальмой. Наташа, что ты делаешь? выкрикнул Николай. А дальше в одном мгновении сгинули и мертвецы, и столы, и покойницкая. Всё снова выглядело в точности, как всегда. Дмитрий, растерянный, униженный, с покрасневшим лицом открывала и закрывала рот, тщетно пытаясь что-то сказать. Скажи, на милость, что на тебя нашло? Николай Фёдорович побледнел от гнева. "Я, я только хотела", начала было она, но тут Дмитрий Вноф ябрёл дар речи. "Э, да кава приёма я точечно не ожидал", дрожащим от бешенства голосом проговорил он, становясь в эту минуту похожим на своего отца. "Благодарю, покорно". Если вы не желали, чтобы я приезжал, если питаете настолько острую неприязнь к моей персоне, так и не зачем было. Да нет же, бессильно проговорила Наталья. Я совсем не то хотела сказать. Вы выразились предельно ясно, ледяным тоном проговорил Дмитрий. Дальше всё было сплошным кошмаром, который Наталье хотелось поскорее забыть. Спустя примерно час Николай пришёл в комнату супруги, чтобы объясниться. Был он до крайности раздражён и измотан разговором с сыном, совсем на другое рассчитывал, приглашая Дмитрия навестить их с женой. После долгих уговоров ему всё же удалось убедить сына, мнительного и нервного от природы, не принимать слова жены близко к сердцу, ссылаясь на то, что она в последнее время была нездорова. Это уму непостижимо. ей вела себя как торговка с рынка. Я всё могу понять, но велеть Дмитрию убираться, Николай не слушал её, вернее, не хотел услышать. Это объяснялось не его жестокосердием или упрямством. Объяснения звучали дико и странно. Наталья и сама это понимала, но всё же пробовала рассказать, что видела в гостиной, чтобы он понял. Ей необходимо было, чтобы муж простил её. Однако найти нужных слов не получалось. Как ни старайся, становилось только хуже. И поэтому бедная женщина отвернулась к стене и тихо заплакала от бессилия и боли. "Ой, прошу тебя, только без этого", воскликнул муж и сунул руки в карманы. Наталья знала, он не выносит женских слёз, но не могла перестать рыдать. В итоге постояв около неё ещё пару минут, Николай круто развернулся на пятках и вышел вон из спальни жены. Он не желал верить ей, но даже не это было самым ужасным. Наталья была уверена, что произошедшее вовсе не являлось апофеозом. Это было лишь началом чего-то ещё более ужасного, смертоносного. И оказалась права. Последующие события стали развиваться стремительно, набирая обороты, словно лошади, которые на полном ходу мчат карету к обрыву, не слушаясь возницу.